Глава 4. Аванс для мышки. Скучно. Новых художественных альманахов нет, а свежей газеты хватает минут на 15. Новостей интересных тоже нет, за исключением тех, которые мы с Артуром уже спрогнозировали. Политбюро приняло решение заключать мир и с Польшей, и с Финляндией. «Вот разве что небольшое сообщение о том, что во время освободительного похода Красной Армии, очищавшей Грузию от белобандитов, посильную помощь нам оказал флот Крымской Республики. Я ничего не пропустил? Когда мы успели подписать договор со Слащевым о военном сотрудничестве? Или это инициатива генерала? Нет, пора выздоравливать. Мне бы в Москву готовить людей для участия в делегациях. Ладно, авось Бокий не подкачает» а я буду пролеживать бока и просыпаться по утрам от вопля медсестры, разносившей градусники. А к воплям чаек я уже начал привыкать, а ведь совсем недавно на полном серьезе подумывал, а не назначить ли премию тому ученому, который петроградских чаек заставит мигрировать в Норвегию или в Швецию. К финнам слишком близко, противные птички обратно вернутся. А скандинавы привыкшие, пусть слушают» выписывать меня, Алевтина Георгиевна отказывалась напрочь, мол надо с недельку понаблюдать, а уже потом принять решение. Подозреваю, что будь я персоной калибром поменьше, нежели член коллегии ВЧК и прочее, меня бы уже выкинули из госпиталя, чтобы не занимал палату, в которую можно поставить вместо одной кровати штук пять коек, тем более, что к нам везли раненых с финского фронта. Я было заикнулся, что могу и в общей палате лежать. все не так скучно, но меня и слушать не стали. Но дождался-таки праздника. Нет, еще не полные выписки, а разрешение выйти в город погулять. Часика на 3-4. Алефтина Георгиевна взяла с меня слово, что к 10 часам я непременно вернусь, и распорядилась выдать мне мое барахло, хранящееся в госпитальной коптерке. К своему удивлению, среди одежды обнаружился вещмешок, оставленный мною в казарме. Я его на штурм форта не брал, зачем он там нужен, да и тяжесть лишнюю не было смысла таскать. Думал, что мое барахлишко уехало в Москву или попало в хорошие руки. Оказывается, зря я так думал, не сомневаюсь, что это Витька Спешилов постарался, и вещички уберег, и мне их сумел переслать. Сам-то комиссар, как я уже знал, вместе с отрядом вернулся делегатствовать на 10-м портсъезде». Взяв в руки шинель, не удержался и выматерился. Спереди она выглядела вполне приличной, даже новой, а вот сзади какие-то дырки, лохмотья грубого сукна, словно ее волочили по острым камням. Эх, эту шинель уже штопать бесполезно, а можно оставить госпиталю на хозяйственные нужды. Странно, что шинель пострадала, а спина вроде бы и ничего. Впрочем, еще и не так бывает». Штаны вроде бы ничего, не пострадали. Так, теперь гимнастерка. У нее спина в целости и сохранности, а вот передняя часть словно бы кем-то покусана. Это что, ординаток снимали? А гаечки отвинтить не судьба была? Мне стало грустно. Решив, что утешусь хотя бы сменой чистого белья вместо застиранного госпитального, потянул Сидор к себе. Странно, но он оказался тяжелее, чем я рассчитывал. В моем вещевом мешке было только самое необходимое. Смена белья, зубная щетка с порошком, кусочек мыла и футляр со станком. А на самом донышке лежала пачка денег. Не то 200 тысяч, не то 300. Развязав, обнаружил сверху банку американской тушенки килограммов на пять, завернутую в мою запасную пару белья. Комиссар, ерш твою медь! Понимаю, Витька хотел как лучше, а что я теперь стану делать с промасленным бельем? И кто додумался смазывать жестяные банки с солидолом? Кстати, а где мои ремень-шапка? Либо пропали в суматохе, либо исчезли уже в госпитале. Ну, хотя бы сапоги на месте. Уже неплохо. Их бы еще почистить, так и совсем хорошо. Видел внизу место для чистки обуви, где щетки и огромная банка с ваксой. Излажу. Итак, из госпиталя выходит субъект в драной шинели, без пояса, без головного убора. Хорош член коллегии ВЧК, похожий на бомжа. Пожалуй, до первого патруля дойду, а там задержат, не поверив, что большие начальники бродят по городу в таком виде. Но надо везде искать положительные моменты. Теперь можно чистить зубы французским зубным порошком, а не мелом, что привезли люди Артузова. Но вот в футлярчике, где лежит мой жилет, было пять лезвий, а теперь одно. Кто-то позаимствовал, но сделал это достаточно деликатно. Впрочем, это уже не важно. И деньги на месте. Совзнаки я даже считать не стал. Понимал, что будь здесь хоть 200, хоть 300 тысяч, но пока я пребывал в госпитале, деньги опять обесценились. Купить на них уже ничего нельзя. Все не так страшно, но поход в город придется отложить. Дождаться Артузова, чтобы тот дал поручение привезти мне одежду? Но Артур мог появиться через неделю или вообще не появиться. «Наверное, придется одолжить у кого-нибудь из раненых шинель, пояс и сбегать до ближайшей лавки или на Апраксин двор, да принарядиться». Я предавался унынию уже минут пять, как явилась мышка-нарушка по имени Мария Николаевна. «Вот, уволилась», – торжественно сообщила девушка. «Уволилась – это хорошо», – меланхолично отозвался я, погруженный в собственные мысли. «Уволили без отработки. Директор сказал, что в этом случае мне выходное пособие не положено». Я за авансом пришла. За авансом? Слегка охренел я от такой наглости. Видимо, это у них тоже семейное. Разумеется, пожала девица костлевыми плечиками. Вы же сами сказали, увольняйтесь, я вас на службу беру, а я вам поверила. А если на службу берете, так и жалования должны мне платить. Жить-то ведь мне на что-то надо, а по музеям на какие деньги ходить? В Эрмитаже уже 10 тысяч сноса берут, а в русском музее 8. «Деточка, я похож на кассира?» – поинтересовался я. Обведя взглядом больничную палату, спросил. «А это помещение напоминает контору ВЧК?» «Во-первых...» – Во противным голоском протянула барышня, прищурив глазенки в окаймлении белесых ресниц. «Я вам не деточка, а агент ВЧК, раз вы меня сами взяли на службу. Извольте называть меня по имени-отчеству. Во-вторых, в Петрограде есть управление ВЧК». «Я думаю, вы напишете им записку, а я схожу в кассу и получу деньги. Вы же начальник важного отдела, местные чекисты должны вас слушаться». Я уже начал жалеть, что предложил нахальной девице место в иностранном отделе. Но теперь уже и отказываться от нее было бы неприлично. А еще я понял, отчего ее уволили без отработки, да еще и в конце учебного года. И нашу кухню она себе не представляет». Теоретически Петра Чека может помочь мне деньгами, но это не такое быстрое дело, а по записочке точно ничего не дадут. Откашлившись и сделав внушительный вид, насколько позволял старый больничный халат, я сказал. Уважаемая Мария Николаевна, все не так просто. Вначале придется перетерпеть бюрократические проволочки. Не забывайте, что я должен оформить вас на службу, а уже потом вам следует заводить разговор об авансах или пайках. «Думаю, директор вашей школы не прав. Стоило поднять скандал, пожаловаться в вышестоящую организацию». «Я согласна», – неожиданно согласилась Мария Николаевна. «Если бы я уходила не в ВЧК, а на любую другую службу, так бы и поступила, и мой директор бы сто раз пожалел, что не отдал мне мои кровные деньги. Но я решила, что не стоит поднимать шум, привлекать к себе лишнее внимание». «Да», – протянул я, – «не знаю, что теперь с вами и делать». «Самое интересное, что девушка права. Никто меня за язык не тянул, сам предложил. А когда я смогу оформить ее на службу, вывезу за границу? Неделя как минимум. Мне нужно приказы сдать, в штатку ее включить, в бухгалтерию сходить, на что ей жить это время. А я, самое смешное, даже заявление о приеме на работу у нее не взял. А нужно еще кучу бумаг заполнять, анкеты опять-таки» и своей властью я дочку бывшего статского советника в штат не включу, здесь уже подпись Дзержинского потребуется. Но я не подумал, что она вот так сразу возьмет, да и уволится из школы и явится ко мне. Так что с меня взять с контуженного, да еще и облет ушибленного? Кстати, я могу взять аванс с продуктами», заявила бывшая учительница, узрев банку тушенки. Ухватив жестянку за гребущими ручонками, взвесила ее и с удовлетворением сообщила. «Фунтов 12 не меньше. В школе такого в паек ни разу не выдавали, начальники зажимали. Тушенке, конечно, жаль, но я обреченно махнул рукой. «Забирайте». «А можно я ее прямо в рубахе возьму?» – не унималась девица. «Она теперь уже ни на что не годится, а мне тащить легче». «Да хоть в кальсонах тащите», – буркнул я. «Скрылась бы она с глаз долой, вымогательница». Пожалуй, в отдел я ее возьму, но за границу она не поедет, оставлю в Москве под благовидным предлогом. Пусть товарищу Бокию делает переводы иностранных газет. Но вместо того, чтобы утащить аванс в свою норку, отставная училка спросила. Владимир Иванович, а что вы такой невеселый? Мне не хотелось объяснять ситуацию, делиться с нахалкой проблемами своего гардероба, но она уже догадалась сама. Одежда вышла из строя. Ух ты, как вас собаки подрали. «Нет, это я от злости сам решил из Шинели гимнастерку изгрызть. А теперь сижу вот и думаю, может мне с вас ваша пальтишка снять, чтобы было в чем в город выйти?» «Не налезет на вас мое пальто?» – совершенно серьезно отозвалась девица. «Да и неприлично будет, если большой начальник в женской одежде по городу расхаживать станет. Может, вам следует обновить собственный гардероб?» «Мысль очень дельная, товарищ Семенцова», – саркастически отозвался я, вытаскивая из мешка совзнаки и протягивая их девушке. «Посчитайте и скажите, на что этих денег хватит? Пальто можно купить, пусть и ношеное. Я тут малость от жизни отстал». Совзнаки девушка посчитала быстро, едва ли не со скоростью банкомата, проверила на подлинность и сообщила. «235 тысяч. Возможно, хватит на новую рубашку и брюки, на портянке останется. А вот касательно военной одежды я даже и не знаю, не интересовалась» но гимнастерка дороже стоит, чем цивильная рубашка, а демисезонное мужское пальто нынче за три лимона торгуют, а хорошее, так и все четыре, а вам бы еще шапку или шляпу купить. Лучше шапку с наушниками, хотя и апрель, но везде еще снег лежит, сневы сильно дует, значит нужно лимона в пять, не меньше. Если бы мы в Москве были, то без проблем, а здесь, в Питере, у меня даже знакомых никого нет. А даже если бы и были, как я в таком драном виде к ним пойду? «Владимир Иванович, а у вас случаем никакой тайной захоронки нет? Знаю, что у мужчин такие бывают. Мой братец обычно золотой червонец в углу прятал, а я порой находила». «И впрямь, чего это я?» «Захоронка, которую в моем мире мужчины именовали заначкой, у меня была. Причем в самом сокровенном месте, под обложкой портбилета, поближе к сердцу. Но не червонец, а 10 долларов США». Остальные то деньги остались в кабинете, а одну американскую бумажку взял. Мало ли? Надеюсь, хоть грины не обесценились. Ух ты! Протянула девушка, осматривая десятку. Настоящая! Раньше за такую можно было срок получить, а то и к стенке бы поставили. А нынче за нее пять лимонов дадут, не меньше. А что, за доллар уже пятьсот тысяч рублей дают? Удивился я. Месяц назад за него сто давали. За месяц много воды утекло. Рассудительно сказала девица. Посмотрев на меня, попросила. «Встаньте, пожалуйста». Не поняв, в чем дело, я послушно встал, а Мария Николаевна вытянула руку, дотронулась до моей макушки ладошкой, измерила плечи, используя пальчики вместо мерной линейки. Хмыкнула. «Я сейчас быстренько сбегаю, пальто куплю, пиджак и рубашку с кепкой. Сапоги у вас крепкие, почти новые, штаны неплохие. Изысков не обещаю, но подберу, чтобы в люди было не стыдно выйти». «Батюшка всегда меня к портному вместе с собой брал, чтобы я могла на глаз определить, какую мужу одежду шить, а консерва пусть здесь пока постоит, потом заберу». Мария Николаевна отсутствовала часа четыре, но явилась довольная, запыхавшаяся, с мешком всякого добра. «Вот, доллары продала хорошо, по шестьсот тысяч, берите, пальто вначале примерьте», едва ли неприказным тоном заявила моя подчиненная. «Можете прямо на халат надевать. Если не подойдет, сбегаю-поменяю, но должно быть впору». Пальто и на самом деле пришлось в пору. Не новое, но по нынешним временам сойдет за парадное. «Я отвернусь, а вы теперь полностью оденьтесь и все прочее примерьте». Все подошло, я даже и не сомневался. Жаль, что в палате не было зеркала, но я знал, что выгляжу как типичный пролетарий в гражданско-военной одежде». «Хорошо, что Наташка меня не видит, она бы долго смеялась. Хотя дочь графа Комаровского среди своих коммунаров еще и не такие наряды могла видеть». «Здесь дача», — сказала девушка, выкладывая на тумбочку несколько бумажек. «Если она вам не нужна, то я себе оставлю, на извозчика потрачу, чтобы консерву не тащить». «Ишь, она еще и честная». «И как после этого не оставить бедной девушке сдачу? «Нет, она точно трудилась учительницей в единой трудовой школе Петрограда. Не подрабатывала ли она тайком приказчиком в магазине готового белья?» Подозрительная личность, мадмуазель Семенцова. «Сегодня уже поздно гулять идти?» — сказала девушка. «Темнеет быстро, а фонари у нас не горят, а в потемках и напасть могут, и не увидите ничего. Давайте завтра. Не возражаете, если и я с вами погуляю?» Пройдемся по городу, а вы заодно мне о будущей работе расскажете, чтобы поподробнее, а не как в прошлый раз. Я выглянул в окно, и впрямь уже надвигались сумерки, и на прогулку выходить поздновато. Завтра схожу, то есть вместе сходим. А насчет подробностей, это она права. Но у меня и у самого только наметки есть, а инструкций для будущего сотрудника никаких нет. Предполагал, что на досуге все обмозгую. Впрочем, так даже и не хуже. Девица толковая, все схватывает на лету. А вось сама что-нибудь придумает. Вон как насчет прачечной ловко придумала. «А как вы по темноте домой пойдете?» Забеспокоился я. Извозчик, как дело ведь станете. Может, вас проводить?» «Извозчик у меня уже есть. Недалеко от входа в госпиталь стоит», успокоила меня Мария Николаевна. «Мне до шпалерной идти-то всего ничего. Просто не хочу с банкой дорогих консервов тащиться. Могут ограбить». «Да» спохватилась девушка. «А куда мы с вами завтра пойдем? Вы Петроград хорошо знаете? Или, как все москвичи, его недолюбливаете? Я бы вас в летний сад сводила. Туда пускают бесплатно, статуи пока не разбиты и не слишком загажены». «Нет, Петроград я очень люблю. Тем более, что я не совсем москвич, а может даже и не москвич вовсе. А мы с вами пойдем не в летний сад, а в Александроневскую лавру». Решил я, хотя еще совсем недавно понятия не имел, куда пойду. Наверное, хотел просто побродить по Невскому проспекту, посмотреть, насколько он отличается от другого Невского. Вслух мадмуазель Семенцова ничего не произнесла, но белесые реснички задергались, демонстрируя непонимание. «Поверьте, милая девушка», – назидательно сказал я, и, не дожидаясь визга, спешно поправился. «Виноват, Мария Николаевна. Так вот, уважаемая коллега, в летний сад лучше ходить летом или осенью, а не ранней весной, когда кругом ссоры грязь, а еще мокрый снег». Летний сад, он для романтических прогулок хорош, когда дамы с кавалером неспешно прогуливаются, ручки пожимают и стихи читают друг другу. А мы с вами люди серьезной профессии. Вы же без пяти минут тоже чекист. И нам с вами следует думать не о каких-то романтических бреднях, а о серьезных вещах. И нет места лучше для принятия важных решений, нежели старое кладбище, где надгробия великих людей помогают оформлять мысли».